Глава 14 Я просто стоял, внимательно разглядывая револьвер, направленный мне в голову. Внезапно рука плеть без сто захлестнула шею одного из братьев. Красавчик выстрелил, а второй брат вонзил мне нож в спину. Поглощение. Пагуба перетекла из раны в спине на руку близнеца. Тот закричал, попытался вырваться, но уже ничего не мог сделать. Красавчик упал, на его шее сзади повис тушкан, щелкая челюстями. Плеть Бесто поглощала второго брата. Жирные черные капли шли по ней в сторону робота. Девятка опустилась, разжала пальцы и выбросила на пол пойманную револьверную пулю. — Серый, — безжизненно сказал Капрал, — там есть проход внутрь особняка, я иду. Вслед нам раздавались хохот, ничего не замечающего буна, рев горящих цистерн и визги бывших пленников. Я сплюнул чернилами. Все, что осталось от охранника, собиралось в кучку и тянуло ко мне тоненькие щупальца. «Так, девятка, слушай меня, завязывай с поглощениями», сказал я, отмахиваясь от маленькой любвеобильной жижи. «Еще чего», — ответила рука осоловевшим голосом. «Это чудесно, как ты теперь так жрешь врагов», но измотала. «Давай по старинке, нокаутами». Девятка фыркнула. Я хотел было надавить на нее, что либо она слушается, либо поменяю ее на другой протез, но тут я заметил, что бесто идет не в ту сторону. Мы стояли в холле особняка. Передо мной была входная дверь, и я уже собирался свистеть зубанов, чтобы они прикрывали наш отход. Дом потряхивало от взрывов в подвале. Отчетливо тянуло дымом. Капрал аккуратно переступил через уползающие черные лужи и пошел не к выходу, а назад, в вглубь здания, к широкой лестнице наверх. «Бесто, стой! Выход не там! Сейчас тут все сгорит! Во славу Йорхотепа! Быстрее уходим!» «Я не закончил», — не оборачиваясь, ответил он. Я засомневался. Бесто и до того был немногословен. «Но что, если сейчас вместо него говорит какая-нибудь пагуба или кто там у них за главного?» «Как бы я много отдал, чтобы просто понимать, что происходит. Но некогда. Всегда, черт побери, некогда». Я поглядел на вентиляционное окошко, из которого на стену ползли маленькие язычки пламени. «Дерьмо! Что я творю?» «Бесто, подожди!» Перепрыгивая через две ступеньки, я побежал за ним. Капрал остановился наверху, поглощая подвернувшегося слугу с испуганным лицом. «Ты это, гражданских хоть пожалей!» «Это вот этих?» Плеть автоматона хлестнула и закрутилась вокруг ног убегающей в ужасе горничной. «Да, этих! Твою железную маму-фабрику ты что творишь, без Бесто?» «Я должен вернуть долг, шеф». «Какой долг? Это и вот горничной? Что происходит? Зачем ты здесь? Слушай, нам надо уходить. Через пару минут тут все сгорит». Капрал повернул ко мне один глаз и молчал. Второй глаз смотрел в другую сторону. В этот момент дверь в конце коридора распахнулась, и из нее вышел мужчина в дорогом костюме, прикладывая карту белый платок. Рядом с ним шли два охранника. Увидев нас, они вскинули охотничьи ружья. Мужчина в дорогом костюме улыбнулся. «Опять ты!» — громко сказал он, а потом посмотрел на охранников. «Кто выпустил этого несмешного зверька из клетки?» Оба глаза робота сфокусировались на мужчине. Больше ни на кого не обращая внимания, он побежал в их сторону. Раздался выстрел, и бестос споткнулся. Еще один выстрел попал в меня, сделав дыру в груди. Оттуда сразу потекла пагуба, мгновенно залепив рану. Я упал. Никакой боли я не чувствовал, просто как будто толкнули чем-то мягким. Я взял зубаний свисток и резко дунул в него. Пора поднимать ставки. Не торопясь, встал. Бесто лежал и не двигался. Надо мной по потолку прополз тушкан. Охранники выстрелили еще раз. Зубан резким прыжком оказался на стене и продолжил движение. Еще одна пуля цепанула мою правую руку, тоже без особых последствий. Жизнь моя восстанавливалась почти мгновенно. Пагуба была сыта и сильна. Один из охранников закричал, так как плеть без бесто ползком добралась до его ноги. Окна в коридоре разбились, двери распахнулись, и внутрь стали забираться зубаны. Они резко перепрыгивали с пола на стены, оттуда на потолок. Паническая стрельба охранника и мужчины в костюме не причиняла им никакого ущерба. Дом тряхнуло. Коридор перекосило, и часть его обвалилась на первый этаж. Снизу пыхнул огонь. «Бернарда, не убивать!» — приказал Бесто, а потом на четвереньках, как паук, подбежал к мужчине, которого уронили зубаны. Я подошел ближе. Нас окружила щелкающая зубастая стая. «Мелочь», — сказал я роботом, косясь на языке пламени из дыр в полу. «Уходите быстрее отсюда, дальше мы сами». «Валим», — прощелкал Кайн. «Бернард», — Капрал склонился надлежащим противником. «Вот и все. Я сдержал обещание. Теперь я заберу у тебя все. Точно так же, как ты забрал все у меня. Прощай». За окнами ревело пламя. Дышать из-за дыма становилось тяжело. Как бы ни пришлось от сажи мои искусственные легкие чистить, подумал я. Плеть Бесто обвивалась вокруг вопящего мистера Фокса. К моему удивлению, Капрал не стал поглощать, а наоборот, стал накачивать его пагубой. Мужчина забулькал. «Быстрее, Бесто!» «Сейчас!» Глаза Бернарда стали черными, а сквозь все более бледнеющую кожу стали проглядывать темные вены. «Вот теперь, наконец-то, смешно!» — прошептал Фокс. «Капрал!» «Сейчас!» Вспыхнул огонь. Пагуба во мне задергалась и потянула мое тело к выбитому зубанами окну. Я схватил робота за железную руку и потащил за собой. Вдалеке зазвучала густая басовая нота. Потом еще и еще. Перед глазами все поплыло. «Да что ж за невезуха! Как же не вовремя!» «Воедах!» — прошептал бисток Я плыл в океане черного пламени. Черный всепожирающий огонь. Океан, состоящий из тысяч умерших грешников. Они пытались кричать, но у них ничего не выходило. Они просто открывали свои рты от ужаса. Мне надо выбраться. Где без то? Сверху на нас опускался купол неба. Все ниже и ниже. Тысячи звезд. Запах латуни и пламени. Звук света. Я дышу тьмой. Мне надо выбраться. В небе скользят сумеречные змеи и киты. Я ничего не понимаю. Небо сливается с океаном пламени. Мне трудно. Мне дышать. Где я? Получен дебаф без сознания. При повторном получении критического урона ваш персонаж умрет. Если вам не окажут помощь в течение шести часов, ваш персонаж умрет. Черные экраны таймер. Доигрались. Я выбрался из капсулы, побродил по квартире в поисках решения, что же мне теперь делать. Его в комнате не нашлось, поэтому я принял душ, оделся и отправился наверх, к Игнату. В коридоре столкнулся с парой девушек в офисных костюмах. Они как-то напряглись при виде меня, слегка отшатнулись и скривили губки. Им-то что? Дойдя до лифтового холла, я уткнулся в табличку «Лифт на ремонте». Вежливый работник в зеленом рабочем комбинезоне искренне извинялся и сказал, что скоро все заработает. Мол, соседний лифт вполне жив-здоров и с удовольствием доставит меня на любой этаж. Просто по коридору вернуться назад. Приятного дня. Рабочий потерял ко мне интерес и занялся дальнейшим копанием в стене. Я с сомнением поглядел на волчью голову, вышитую на спине спецовки. Странный логотип. Вздохнул и пошел назад. За огромными панорамными окнами раскинулся город. Серое клубящееся небо раскинулось над серыми грязными зданиями. Ползали букашки машин. Вдалеке летел небольшой вертолет. Вот летит в нем кто-то и чувствует себя королем мира. А от его гордыни до аварии и кучи покореженного металла на земле только ревущий двигатель и надежда, что внутрь воздухозаборника какую-нибудь ворону не зажует. «Зачем я иду к Игнату?» «Вот зачем?» «Что я ему скажу? Вы, мол, сволочи, ставите на мне какие-то эксперименты, пускаете какие-то дурацкие триггеры?» «Не могу понять», — попробовал я фразу на вкус. «Нет, ничего не чувствуется. Бред какой-то. Хотя, если вспомнить, то мне часто ее говорят. Прям иногда раздражает, что все такие непонятливые. Кто мне ее говорил?» «Йорхотеп шептал точно. Вот прямо в последний свой выдох». «Черт, плохо помню». Надо внимательнее за этим следить. То, что Иван и Игнат меня используют в каких-то своих проектах, это ладно, это понятно. Игнат этого и не скрывал. Говорил, читай договора, когда подписываешь. Но Ева... Другой лифт работал. Я ткнул кнопку 79-го этажа. Достал телефон и написал Еве. «Нам надо поговорить. Приходи». Отправил. «А что я ей скажу?» «Ева, я знаю, что ты куратор меня в проекте. Что ты на это скажешь?» А аналогично спросит, мол, откуда ты это знаешь, и что я отвечу? Что я впустил Лику Кацинтод во внутреннюю сеть здания корпорации, и она сперла мое личное дело. Так, Серег, харе вести себя как истеричка. То, что я знаю, а они не в курсе, это мой козырь, поэтому молчи в тряпочку. Я вышел из лифта и достал телефон, чтобы удалить сообщение, но оно уже было прочтено. Завтра заскочу. Приберись хотя бы, высветился ответ. Не успел. Ладно, придумаю что-нибудь. — Здравствуйте, Сергей, — ласково сказал мне потолок. Я вздрогнул, не привык еще. — И вам не хворать, — пробурчал тихо я. Весь мой запал прошел. Мне нечего сказать моим тюремщикам. Все в процессе и... — О, Серега! — крикнул мне Игнат, быстрым шагом пролетая мимо. — Что-нибудь случилось? — Нет, все в порядке. Хотел сказать, что все идет по плану. — Ага, видел, видел! — воскликнул он. И, уходя спиной вперед, затораторил. Все эти фокусы с прыжками с дирижабля, разрыванием его на тряпочке и дальнейшим сгоранием в пламени. Смотрелось неплохо. Подумываем в рекламный ролик вставить. Ты не против? Кстати, симбиоз с пагубой недурно придумал. Ну а ты с ней поосторожнее, сильно не свети, а то за тобой ткачи приплывут». Игнат ты захихикал. «Все, я побежал». Не дожидаясь моего ответа, он скрылся за дверью. «Ладно, в связи со смертью персонажа у меня внеплановый 12-часовой отгул». Ну, или шестичасовой, если меня пожарники откопают. К черту, надо отвлечься и разгрузить мозг». «Постой, подержи лифт!» В кабину за мной протиснулся Иван Подгорный. Хорек. «Ну, как движется дело?» — спросил он, слегка запыхавшийся, поправляя чуть сбившийся костюм. «Движется. Слушай, я поговорить с тобой хотел». Ты прости меня, что я на тебя тогда наехал. Вот искренне говорю, прости. Начальство меня так вертело, что, ну, сам понимаешь. Вот я и сорвался. Я вел себя глупо и недостойно. Честно признаю. Мир. Я внимательно посмотрел на него. Ухоженный, глаза цепкие. Да, хорошо, мир. Начальство оно такое, — ответил я, попытавшись прозвучать как можно миролюбивее. «Блин, все это не просто так. Что-то происходит, но вот что я не могу понять?» «Я вот не могу понять», — вдруг сказал Иван. «А что там за история с паразитами какая-то? Ты мне честно скажи, у тебя там все нормально? Все под контролем?» «Нормально», — осторожно ответил я, прислушиваясь к себе. «Под контролем?» «Вроде ничего такого. Никаких изменений на эту фразу в себе я не замечаю. Может, точно все эти триггеры выдумка?» Но тогда какого черта мне ее постоянно говорят? Вот и здорово, молодец. Еще раз извини за ту ерунду. Бес попутал. Угу, все нормально. Кто старая помянет? Но Иван, не дослушав меня, махнул рукой и выскочил в открывшуюся дверь лифта. Хорек. Пойду я спать. Я вздрогнул и открыл глаза. Все еще ночь. Темно. Чего-то я беспокойно сплю. Кошмары. Яркий холодный свет ванной. Открыл воду, зубная щетка, паста. Задумчиво разглядывал свое отражение. Как-то я осунулся за последнее время. Темные круги под глазами. Реально, вид очень уставший. Надо заканчивать с этим, и побыстрее. Во рту вкус мазута. Что за дрянь? Черная зубная паста, шевелясь, вылезала из тюбика, расползалась по раковине и тянула вокруг тонкие подрагивающие щупальца — Я вздрогнул и проснулся. Все еще ночь. Темно. Район чудес. Особняк Фатум. Доктор Викториан Потрошитель. «О, пациент в сознании!» — воскликнул девятиглазый робот, наклоняясь надо мной. «Владыка жив!» — пропищал рядом зубаний голос, и тут же со всех сторон раздалось радостное щелканье. «Посторонние, выйдите из операционной. А, впрочем, все равно...» сказал потрошитель и вытер черную кровь о свой фартук. Я обратил внимание, что перегоревшую лампочку глаз он так и не поменял. «Восьмиглазик», — подтвердила девятка. Я попытался встать, но понял, что привязан к операционному столу. «Продолжаем операцию», — пробасил доктор. «Сейчас мы будем ампутировать нижние конечности пациента». «Эй, вы чего там творите?» «Аргон, сделайте пациенту анестезию или хотя бы вставьте кляп». Отвлекает. «Я в последнее время устал. Я так устал». «Стоп! Не надо анестезии! И не надо ничего ампутировать! Вы чего?» Надо мной снова показалась голова робота. «Вы попали в пожар в Фоксхаусе. Говорят, склад ворваний взорвался». «Критических повреждений нет, поэтому вы живы. Но обычных повреждений было очень много. Нижним конечностям нанесен непоправимый урон. Хорошо, что ваши друзья вас спасли». Надо мной появилась голова Бесто. Красный глаз смотрел на меня. Черный внимательно следил за доктором. Все, там повреждения действительно серьезные». Бестон, не давай им ничего отрезать! Само же зарастет!» «Аргон, обрати внимание, интересный случай. Человеческое сознание в автоматоне я встречал, но сознание автоматона в человеческом теле вижу впервые. Неожиданный опыт. Сходи на склад запчастей, выбери две нижних конечности». «Лучшие не бери, но постарайся выбрать, чтобы размер более-менее между собой совпадал. Хотя, может, ему колесики поставить». «Девятка, давай помогай», — подумал я. «Я с тобой не разговариваю, ты меня обидел». «Ну что, колесики?» Надо мной снова появилась голова доктора-потрошителя. «Э, доктор, я же вам свет привез». «Свет?» Доктор замер. «Свет, да!» «Тихо». «Не кричи же так. Вдруг кто услышит. Давай сюда. А это отличная идея. Это вот прям то, что мне нужно. День-то налаживается». «Вы руки-то мне развяжите». «А, ну да, ну да. Сейчас». Я почувствовал, что свободен и поднялся. Большой операционный зал был заполнен зубанами, которые с интересом следили за ходом операции. Их глаза сверкали, Я посмотрел на свои ноги в одних кольсонах Полезненно черные, с черными прожилками. Жуткие ожоги, лужи, пагубы и в критическое повреждение. 50% к скорости передвижения, минусы на атлетику. А ведь реально плохо. «Свет, давай», — требовательно сказал автоматон, протянув стальные пальцы. В другой руке он держал пилу. Я обратил внимание, что выглядит доктор осунувшимся и каким-то потрепанным. «Держите. Только ампутировать мне ничего не надо». «Не надо так не надо. Тебе же хуже. Давай быстрей». «Передана ловушка для света. Заполнена. Сделка завершена». «О!» — сказал потрошитель, а потом воскликнул: «О! Ничего себе! Кровавый закат на анклаве Азур. Уникальный. Мне надо на минутку отлучиться». Постойте, господин! воскликнул дворецкий аргон и побежал за доктором. Вы слишком много, вам нельзя. Постойте. Капрал, что смотрим? Развязывай мне ноги и давай одежду. Зубаны засобирались. Шоу не вышло, и они со скучными физиономиями стали расползаться в окно и приоткрытую дверь. Тушкан запрыгнул ко мне. В лапках он держал мой плащ. Штаны где? Ноги слушались откровенно плохо. Еле плетусь. Не, ну это же не повод их того. Хотя колесики. Пагуба-симбионт предлагает вам снять дебаф критическое повреждение нижних конечностей. Принять? Конечно, принять. Еще спрашивает. Ну вот и у меня день налаживается, — подумал я и упал на доски пола. Ноги свело сильнейшей судорогой. Из вен просачивался черный кисель, полностью покрывая ноги. э ты чего там творишь?» «Сейчас все сделаем. Ах, доброе я!» Когда начала отпускать, я удивленно рассматривал свои новые ноги. Дебаф пропал. Вот только вместо каждой из ступней у меня были гибкие отростки. Четыре огромных черных пальца. Я подвигал ими, и моя ступня собралась в кулак. Потом разжалась. И как на них ходить? Я поднялся. Да, я стоял на жутковатых длинных пальцах, но это было неожиданно удобно, как в обуви с мягкой приятной подошвой. Взял ногой плащ с пола и передал руке. Подпрыгнул. «А мне нравится». Потом подошел к ростовому серебряному зеркалу в вычерной деревянной оправе и посмотрел на себя. Из отражения на меня глядело очень мрачное существо. Железная лызина, меловая кожа с черными венами, жуткие и неестественные желтые глаза, по которым хаотически двигались зрачки — Даже если не смотреть на железную руку и черные щупальца ног, то в приличное заведение я бы такого не пустил точно. Приблизившись, я получше пригляделся к своим глазам. За движущимися зрачками наблюдать было неприятно. Укачивало. Отражение мне подмигнуло и лихо улыбнулось, явив ряд ровных черных блестящих зубов. Меня потыкал в ногу тушкан и протянул мне правый ботинок. Хм, а вот вопрос. Мне так ходить или все-таки для приличия обувь надеть? «Господин — Господин! — закричал Аргон за стенкой. — Не надо! Хватит! Я прошу вас! — Что такое? — быстрым шагом я прошел в сторону криков. В соседней комнате на стуле сидел потрошитель, и на его железной голове был надет странный механизм, в котором я опознал держатель для световой ловушки. Из нее били лучи света прямо в глаза робота. Дворецкий, рыдая, пытался стянуть с хозяина это устройство. Голова доктора дымилась, из щелей вырывались язычки пламени. — Господин! Господин! Наконец-то у Аргона получилось сдернуть механизм. Тот упал на пол. Ловушка мгновенно закрылась. Поток света прекратился. Доктор висел на стуле безжизненной кучей железа. Сомнений не было. Статус у потрошителя однозначный. Мертв. А мне только начало казаться, что жизнь налаживается. Зубаны, которые уже почти совсем разбрелись, услышав суету, сразу вернулись. Они с плохо скрываемым интересом смотрели на сгоревшего доктора. «Все, вздыкнулся, заявил Каин. Тушкан подошел ко мне и протянул второй ботинок. «Обожди». Я подошел к мертвому потрошителю, поднял и спрятал в инвентарь все еще полную световую ловушку. «Что это было?» «Я ему говорил! Я ему говорил!» — всхлипывал Дворецкий, размазывая слезы по лицу. «Не доведет его солнце до добра. На кого же теперь все это хозяйство останется? А я куда?» «А наследники?» «Ну какие наследники? Надо вызвать полицию. Или сразу Шептунов, зачитать завещание». «Не надо полиции, тем более Шептунов». «Сейчас, сейчас, я сейчас!» Аргон кинулся к массивному бюро, поковырялся в его недрах и выудил красную папку, сломал сургучную печать, достал лист бумаги с вензелями, шевеля губами прочитал. «Последняя воля доктора Викториана, прозванного потрошителем. Дворецкому Аргону две тысячи, а остальные пусть идут в кишки Йорхотепу, пускай все забирает». «Это завещание?» «Забирает зеленое пламя. Гори, гори ясно!» Дворецкий с удивлением уставился на меня. «Это все. Тут так и написано. Сжечь все. А я... Две тысячи. Кто ж меня тогда возьмет?» Тут меня посетила одна мысль. «Подожди, не паникуй. А что, если мы организуем артель «Зеленое пламя»?» — А тебя возьмем, ну, скажем, управляющим поместьем или, там, квартирмейстером каким-нибудь, и зарплату в два раза больше, чем сейчас, ну Как тебе идея? Ведь все заберет зеленое пламя? Все, как он хотел. Сколько тебе наш уважаемый викториан платил?» Аргон испуганно посмотрел на меня. — Двести марок, — прошептал он. — Вот и отлично. А клад тебе будет четыреста. Договорились? Тушкан устал стоять рядом, бросил ботинок и запрыгнул ко мне на плечо. «Нет, нет, это неправильно, и я не согласен, это предательство!» «А ты подумай», — сказал я и протянул к нему девятку. Из руки выскочило несколько черных щупалец, которые схватили старика. Пагуба начала потихоньку вливаться в жертву. Кожа дворецкого начала бледнеть, а глаза стали наливаться тьмой. Тушкан зашипела, а стая вокруг защелкала и радостно загомонила. Аргон с ужасом глядел в мои глаза и на беснующихся вокруг зубанов. «Фракция зубаны приобрела особняк «Фатум» в городе счастье».